Но Танида сам предложил теорию блокирования блуждающего энзима путем рекомбинации, а теперь утверждает, что, ну, ну, Чарли, то, что человек первым предложил теорию, отнюдь не означает, что последнее слово навсегда останется за ним, особенно в ее экспериментальном развитии. Думаю, все согласятся, что исследования, проведенные в США и Англии, далеко превосходят индийские и японские работы. У нас лучшие лаборатории и лучшее оборудование в мире. Но этим нельзя опровергнуть утверждение Рахаджамати, что сейчас не время углубляться в это. Я уверен, что этот вопрос подвергнется здесь детальному обсуждению». Немур заговорил с каким-то старым знакомым и полностью отключился от меня. Потрясающе! Я отвел в сторонку Штрауса и засыпал его вопросами. — Что скажешь? — Ты всегда говорил, что это я слишком чувствителен для него. — На что он так обиделся? — Ты дал ему почувствовать свое превосходство, а он терпеть этого не может. — Нет, серьезно, скажи мне правду. — Чарли... «Пора бы тебе перестать подозревать всех в желании посмеяться над тобой. Немур ничего не знает об этих статьях, потому что не читал их. Он что, не знает хинди и японского? Не может быть! Не у всех такие способности к языкам, как у тебя». «Тогда как же он может отрицать выводы Рахаджамати, отмахиваться от сомнений Таниды в достоверности методов контроля? Он должен знать...» «Подожди», — задумчиво произнес Штраус. «Должно быть, это совсем недавние работы. Их еще не успели перевести. Ты хочешь сказать, что тоже не читал их?» Он пожал плечами. «Лингвист из меня, пожалуй, даже хуже, чем из него». Правда, я уверен, что перед публикацией итоговой статьи Немур тщательно прочешет все журналы. Я просто не знал, что сказать. Мысль о том, что оба они могут ничего не знать о революционных работах в своей области, ужаснула меня. «Какие языки ты знаешь?» — спросил я. «Французский, немецкий, испанский, итальянский и немного шведский. А русский, португальский, китайский...» Тогда он напомнил мне, что является практикующим психиатром и нейрохирургом и не может уделять много времени изучению языков. Из древних он может читать только по-латыни и по-гречески. Никакого понятия о древних языках Востока. Было видно, что Штраусу не терпится закончить дискуссию, но отпустить его просто так было выше моих сил». Интересно, что он вообще знает? Физика. Ничего глубже квантовой теории поля. Геология. Ничего о геоморфологии, стратиграфии и даже петрологии. Математика. Дифференциальное исчисление на примитивнейшем уровне и ничего о банаховых алгебрах и риммановом пространстве. Все это было только первыми каплями из обрушившегося на меня потока открытий. Я не смог досидеть до конца так называемого дружеского ужина и ускользнул, чтобы побродить и обдумать услышанное. Притворщики, вот они кто, оба. Как ловко изображали они из себя гениев. Обычные люди, работающие вслепую, но убедившие других в своей способности осветить тему. «Почему все врут? Ни один из тех, кого я знаю, не выдержал проверки временем!» Заворачивая за угол, я краем глаза увидел спешащего за мной Барта. «Шпионишь!» — спросил я, когда мы поравнялись. Он неестественно засмеялся. «Экспонат А! Звезда первой величины!» «Если тебя задавят сегодня один из этих моторизованных чикагских ковбоев или ограбят на Стейт-стрит, я себе этого не прощу. Не хочу находиться под неусыпным надзором». Он отвел взгляд и, глубоко засунув руки в карманы, зашагал рядом. «Пойми, Чарли, старик ужасно волнуется. Симпозиум — кульминация его жизни. На карту поставлена репутация». «Не знал я, что вы так близки!»